Василий Звягинцев «Одиссей покидает Итаку» Книга первая «Гамбит бубновой дамы» Пролог На далеком берегу В пространстве все происходит беззвучно. Соприкасаются ли кристаллики льда в хвосте кометы, или взрывается звезда? Вполне возможно, что и в этом выражается рациональность природы, ее нежелание тратиться на ненужные эффекты там, где их некому оценить. И действительно, кто мог бы наблюдать, как в одном из секторов дальнего космоса, бог знает, скольких сотнях или тысячах парсек от обжитых и освоенных мест, вдруг материализовался подпространственный звездный крейсер типа «Кондатьер-7». Огромный, зеркально блестящий, полыхающий фиолетовыми импульсами генераторов, появился в реальном пространстве, гося около световую скорость до планетарной и начал вдруг изгибаться по всем осям, деформироваться и искажаться, как искажаются очертания дальних предметов в жарком мареве пустыни. Затем, через миг, непредставимо короткий или настолько же длинный, На границе подпространственных туннелей время теряет размерность и знак. Крейсер исчез, растаял, растворился. После него осталось только невообразимой яркости, бесшумное лиловое пламя. А потом совсем уже ничего. Три человека в штурманской рубке крейсера, путевая вахта, вдруг ощутили легкую дрожь палубы. Дрожь мелкую, едва уловимую, возникшую где-то далеко в корме, но от которой внезапно и остро заныли зубы. Штурман скинул голову на приборы, но не успел ничего увидеть и оценить. Потому что второй, теперь уже катастрофически мощной ударной волной, корабль скрутила судорогой деформации, разрывая уши, пронзительным до тошноты скрежетом рвущегося металла и грохотом ломающегося пластика. И все. Люди так и не успели ничего понять и почувствовать. Катастрофы в космосе, если происходят, то происходят быстро. Среагировали автоматы. Совсем ненамного, на тысячную долю секунды, опередив ту вспышку, что превратило в плазму огромный по человеческим меркам корабль. Ходовая рубка, вынесенная на 800 метров вперед от главного ствола и на 3 километра от маршевых генераторов, имела автономный псевдомозг, и сигнал крайней опасности поступил в него прежде, чем испарились волноводы. Закрученные в тугие силовые коконы спасательных капсул тела трех космонавтов отделились от крейсера и уже начавшего превращаться в излучение, и изолированные от времени и пространства полностью подчинились всему, что предусматривала включившаяся аварийная программа. Остальные 22 члена экипажа разделили судьбу своего корабля. Спасательные средства — вещь, безусловно, полезная. Беда лишь в том, что иногда они вместо смерти легкой и незаметной Предлагают конец долгий и мучительный. Как в свое время, например, надувной жилет в полярных водах. Через 300 лет в этом смысле мало что изменилось. Хотя виноваты, конечно, не сами средства, а всегда и только несоответствующие средствам обстоятельства. Три человека стояли на пологой, уходящей вдали-вниз равнине. У дальнего горизонта... Стеной чернел лес, будто размашисто нарисованный тушью по серой бумаге. Ближе по склону, беспорядочно, росли одинокие неохватные сосны. С низкого рыхлого неба бесшумно падал медленный снег, задергивая сумрачный пейзаж, прозрачной колеблющийся с завесой. Трудно представить, и еще труднее передать ощущение людей, только что сию минуту сидевших в удобных креслах, в уютной и привычной тишине ходовой рубки могучего звездолета, не успевших ничего подумать, осознать, просто испугаться, наконец. И вдруг выброшенных на унылую серую равнину, где косо летит пушистый снег, мертво шуршит промерзшая трава на голых подветренных склонах, и вместо теплого, ароматизированного воздуха Из климатизаторов легкий обжигает сухой морозный ветер.